Нет народа нет и государства. Суть феномена смертности в России, но физическое пространство включает ещё и демографическое субпространство. Жестокая война ведётся и в нём война на физическое уничтожение нашего народа. О том, что демократы своей беспощадной политикой довели народ до катастрофического вымирания, обвальной хронической заболеваемости и инвалидности много написано. Нынешний уровень смертности в России аналогичен военному времени. К такому выводу пришла газета Washington Post. Издание называет депопуляцию в России беспощадной, непрерывной, неостановимой. Феномен смертности в России настолько серьёзен, что привёл к возникновению нового термина гиперсмертность. Исследование ООН показало, что из-за деградирующей системы здравоохранения, СПИДа, туберкулёза и алкоголизма смертность в России превышает смертность в странах со аналогичным уровнем развития в 3-5 раз среди мужчин и в 2 раза среди женщин. Трудоспособное население сокращается на 1 млн человек в год. В целом же население уменьшается в год на 2 млн человек. Кормит из-за границы тем, что в самой заграницы не едят, поит капроновым спиртом и пивом, в которое, по свидетельству тех, кто это пьёт, мешают какую-то дурь, причём это пиво как наркотик, нельзя бросить пить. А чтобы народ совсем не мог провести никаких сравнений не в пользу демократической России, его веселят 24 часа в сутки по нескольким программам. И что интересно, основной хохмой выбраны как раз тема разложения и деградации населения. За кулисами активно финансируются исследовательские работы над добавками к продуктам питания, которые массово сокращают народы населения, медленно убивают болезнями и отравлениям. Речь идёт о красителях, эмульгаторах, консервантах, стабилизаторах, разрыхлителях, антиоксидантах и других Е в продуктах питания: Е250, Е251, Е221 продуктах ГМО, а также других продуктах яда биотехнологий, не говоря о продуктах фармакологии массового уничтожения. Таких в России разрешено, по некоторым данным, более 250 наименований. Главной жертвой власти не от Бога стал наш народ, в первую очередь молодежь и пенсионеры. Жутко и больно смотреть на значительную часть нашей молодежи, которая опустилась до животного состояния, упивается блудом, наркотиками, алкоголем и антикультурой, становясь готами, рэперами и т.п. nickrando известны Хлеба и зрелищ, поклонение золотому тельцу и бесконечные потребления Война против народа на его физическое уничтожение это война против носителей государственической идентичности против русского народа Чем многочисленнее русский православный народ тем больше в государстве носителей православной веры тем сильнее позиции православия тем сильнее государственность Наш народ не только – самый государственные народ в мире Но и народ богоносец Чем больше будет по численности носителей этих двух начал, тем сильнее и прочнее будет наша священная государственность. Поэтому для борьбы с государственностью ставится цель физического сокращения населения. Приведём некоторые цифры официальной статистики. В России 8 млн абортов в год, 1,5% из них на поздних сроках. В нескольких крупных городов детей убитых за деньги. Каждую минуту в России умирает 5 человек, рождается только 3. То есть смертность превышает рождаемость в среднем в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза. Сейчас на 100 женщин детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как для простого численного возмещения поколения необходимо 215 детей. В России 26 тысяч детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50 младенцев, 70% из них в родильных домах. Министр регионального развития России Владимир Яковлев считает, что миграционно-демографическая ситуация в стране по уровню остроты вышла на первый план. В стране скоро некому будет работать. До 60% россиян это старики, дети и инвалиды. Из 20 млн мужчин трудоспособного возраста примерно 1 млн отбывает заключение из за различных преступлений, 4 млн служат в системах МВД, МЧС и ФСБ, ещё 4 млн хронические алкоголики, а 1 млн наркоманы, заявил Яковлев. Министр добавил, что сегодня мужская смертность в России в 4 раза превышает женскую. Сейчас потери здоровых мужчин сходны с потерями СССР в годы Великой Отечественной войны, считает Яковлев. Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, примерно равную Псковской, республику типа Карелии или крупный город такой как Краснодар. За последние 10 лет на 40% сократилось население на Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере. Минздрав планирует распустить на амбулаторное лечение, то есть по домам, 750 тысяч социально неопасных душевнобольных. Милиция готовится к прибавлению работы. По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступности в России в три раза выше статистического. По причинам криминального характера ежегодно уходит из жизни свыше 150 тысяч человек. Официальная статистика МВД. В стране насчитывается свыше 7 миллионов собственных граждан, не имеющих работы, и свыше 4 миллионов бездомных. На максимальную оценку 100 баллов единый госэкзамен сдали 496 человек, что составляет 0,05 от 80-30 тысяч 415 учащихся, сдававших ЕГЭ. Предмет русской литературы исключён из списка обязательных предметов единого государственного экзамена. Теперь выпускники средней школы могут сдавать его добровольно. Это решение правительства вполне соответствует государственной линии на дерусификацию Российской Федерации и по своему значению сопоставимо с отменой графы национальность в паспорте. Конечно, никого насильно не заставишь сдавать, а тем более читать отечественную литературу, но необязательность Пушкина и Достоевского в принципе означает необязательность русской культуры вообще. Да и зачем она обходчику нефтепровода Бритиш Петролиум? По оценкам экспертов, около 20 тысяч российских ученых работают на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками российских государственных научных учреждений, по большей части закрытых. Финансирование науки сократилось в 10 раз по сравнению с периодом застоя и в настоящее время в 200 раз ниже, чем в США, в 40 раз ниже, чем в Китае. В 90-е годы прекратили свое существование 800 институтов, что привело фактически к отмиранию понятия «отраслевая наука». К 2006 году количество ученых-исследователей уменьшилось примерно в 3 раза по сравнению с 1991 годом. К 2007 году их осталось чуть более 400 тысяч человек. Средний возраст работающих в науке превысил 60 лет. Если учесть, что наиболее активный период работы ученого приходится на 30-40 лет, то творческий потенциал науки приблизился к нулю. За последние 10 лет уровень изобретательской активности в стране снизился на 90%. Эмигрировали более 800 тысяч научных сотрудников, в основном из области технических и естественных наук, обескровив реальный сектор. Ежегодно страну покидает до 15% выпускников вузов. По подсчетам экспертов ООН, отъезд за рубеж человека с высшим образованием наносит стране ущерб в размере от 300 тысяч до 800 тысяч долларов. По оценке аналитиков Массачусетского кризисного центра, контролировать территорию России населением менее 50 миллионов человек невозможно чисто физически, так как расчетная плотность населения в этом случае составит менее 2,9 человека на квадратный километр. Для сравнения, плотность населения США составляет 26,97 человек на квадратный километр. Учитывая все вышеизложенное, несложно предположить, что Россия может оказаться в этой ситуации уже через 3-5 лет. По прогнозу Спикнева-Бжезинского, Россия как государство прекратит свое существование к 2012 году. Скорее всего, Россия распадется на 6-8 государств. Новые государства станут зоной нестабильности и будут разделены на сферы влияния мировых лидеров. Об этом говорится в докладе ведущих аналитических центров, который размещён на сайте C.ru США.